Лорд Ланкин ликовал. Его воины танцевали вокруг плесунов. Они прыгали то внутрь круга, то прочь из него и, образно выражаясь, натягивали нос трубачу, барабанщику и прыгуну, самым знаменитым из камней. Барьеры ослабли, а очарование эльфов сделалось убийственным. «Они даже не встретили нас здесь!» – злорадствовал Ланкин. «Глупые людишки! Один мощный бросок через этот лес, и мы в сердце Ланкра! И полная луна на нашей стороне!» В серебряном свете луны эльфы, одни пешими, другие верхом, под звон бубенцов и побрякивание упряжи, стали спускаться с холма к лесной опушке. Но когда они уже почти достигли деревьев, На тропу перед ними вышел совсем еще молодой человек. Возле него Ланкин увидел какое-то животное. Это был козел. «Кто ты такой, мальчишка?» Царственно спросил эльф. «Уйди с дороги! Ты стоишь у меня на пути, а я эльф и эльфийский лорд. Беги, покуда не навлек на себя мой гнев!» «Честно говоря, – сказал Джеффри, – я не вижу причин бежать. И советую вам, господин, повернуть назад. Возвращайтесь, откуда пришли, иначе очень пожалеете!» Лорд Ланкин расхохотался. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Мы заберем тебя с собой, мальчишка! Там у нас дома ты изведаешь страшную пытку!» «За то, что ты осмелился перечить эльфийскому лорду!» Ну почему, господин? Я не хочу вам зла. Я безоружен. Неужели мы не можем решить все миром?» «Похоже, мои слова огорчили вас, и я приношу свои глубочайшие извинения. В конце концов, ведь все мы тут цивилизованные люди!» Джеффри пытался угомонить эльфа, но это было все равно, что пытаться примирить молот и наковальню. «Ну все! Теперь ты и правда вырыл себе могилу, глупец!» Завизжал Ланкин. «Я так не думаю», – спокойно ответил Джеффри. «Я все про тебя знаю, господин. Я не в первый раз встречаю таких, как ты. Ты из тех, кто запугивает и подавляет. О, да, я все знаю про запугивание. Всю жизнь меня пытались запугать и заставить подчиняться. И поверь мне, ты не самый страшный из тех, «С кем мне доводилось иметь дело?» «Ты ничто, мальчишка!» «Мы в любом случае убьем тебя!» «И почему с тобой козел, скажи на милость?» «Они ведь глупые животные!» Джеффри почувствовал, как умиротворение покидает его. Он – ничтожество, жалкий червяк, никчемный бродяга. Беспомощность охватила его. Словно он стал маленьким ребенком. И пока эльф говорил, другие слова эхом прозвучали в голове Джеффри. «Даже Эй, если я, я оставлю тебя в живых, не цена не тебе грош!» Их произнес голос отца, и Джеффри замер, будто каменьев. «Ты плачешь, малыш?» Спросил эльф приторно-сладким голосом. «Нет!» сказал Джеффри. «А вот ты того, гляди, заплачешь». Потому что он заметил рыжий лисий хвост, украшавший кожаную перевесь эльфа. И в его душе проснулся гнев. «Мы вам не дичь», твердо сказал он, огромным усилием воли сбросив чары. Он щелкнул зубами и Мефистофель бросился на эльфа. Это было словно смертельный балет на ускоренной перемотке. Шашлыкозлище взвился в воздух, изящно извернулся и пустил в ход сперва зубы, потом копыться и наконец рога. Ланкин оказался во власти безжалостного вихря. Удары сыпались на него со всех сторон. Его подбрасывало в воздух и швыряло туда-сюда, а прочие эльфы держались в стороне, боясь подступиться. И когда избитый эльфийский лорд очутился на земле, Джеффри сказал ему, «Ты просто жулик, и я разгадал твой фокус!» Он обернулся и крикнул в сторону леса, «Дух из него мы вышибли, господа! Пора вышибить отсюда его самого!» Ветви раздвинулись, послышалась команда старого вбоквелла, «Шляпы не снимать, ребята! Глаза прикрыть!» Да! Посовито запела машина, и воздух заискрился от мельчайшей железной стружки, смертельным дождем обрушившейся на эльфов, словно из ниоткуда. Шамк трясучка радостно завопил: "А вот они у нас попляшут, когда их со всех сторон накрыло! Вот попляшут-то!" Шлам одобрительно заметила нянюшка Як. Затаившиеся с другими ведьмами в лесу чуть в стороне от дороги Чтобы в нужный момент взять эльфов в клещи, Как назвал этот маневр, капитан усмирил С другой стороны скрывался в засаде ведьмовской отряд госпожи Ирвик «Железная пыль!» Пояснила нянюшка своим спутницам «Очень мелкая, умно придумана! Посыпать эльфов такой пылью, и мир для них наполнится болью!» Эти крошечные кусочки железа проникают везде. То есть вообще везде, если кто не понял. Ланкерская машина с палкой и ведром запела снова. И снова. И каждый «ДАН» сопровождался боевыми кличами, которым позавидовали бы и фиглы. Старики будто разом сбросили груз своих лет. Это был их звездный час а из эльфов и впрямь чуть не выше дух, и они бросились прочь, визжа от боли. Жгучий, нестерпимый металл сдирал с них чары. Эльфы падали и корчились на земле. Многие ползли назад, на холм, где стояли плесуны. Те же, кому удалось избежать железной пыли, оказались между двух отрядов ведьм, как в тисках. С одной стороны на них обрушилась Маград, и мало эльфам не показалось. Доспехи защищали ее от чар, арбалет бил точно в цель, с кончиков пальцев срывалось пламя. Она сжигала стебли тысячлистника, и эльфы, оседлавшие их, чтобы напасть с воздуха, падали на землю. С другого фланга атаковала госпожа Ирвик, и она оказалась поистине грозным противником. Эльфы никак не могли забраться к ней в голову и терялись, Не замечая чар, она орала на прекрасных воинов, будто злобная школьная директриса, и еще орудовала зонтиком. Эльфы удивлялись еще больше, обнаружив на собственной шкуре, каким грозным оружием может быть открытый зонтик. Его металлические спицы безошибочно находили самые уязвимые места. «Вы у меня запомните, железную леди!» Зычно кричала госпожа Ирвик. Она смерчем носилась среди эльфов, сшибая их на землю, а Салли, сделавшаяся очень толстой и тяжелой, тут же садилась на упавших сверху и прыгала, как на диване. Госпожа Пруст тем временем применяла свои полезные мелочи, и эти мелочи на сей раз работали в точности так, как обещала реклама. Ловили эльфийские чары в ловушке заклинаний, впитывали и обращали против них же. Младшие ведьмочки старались поспеть везде. Они коршунами пикировали на врагов, метали заклинания и взмывали обратно ввысь. Они жгли эльфов огнем, швыряли пыль в морды их лошадей и мутили животным разум. Так что лошади пятились и сбрасывали седоков. И тогда в дело с хрустом вступала нянюшка Як в своих новых башмаках, очень больших и сплошь утыканных гвоздями. Петулия сошлась с каким-то эльфом в поединке иного рода. Эльф пытался опутать ее чарами, воздух между ними звенел и искрился от магии. А Петулия противостояла ему своим мягким голосом и твердой волей. Ее слова шелестели, навевая неодолимую скуку, убаюкивая эльфа, словно одну из ее любимых свинок, пока он не рухнул к ее ногам, как подкошенный. «Да с ними проще, чем со свиньями!» – воскликнула Петулия. «Мозгов меньше». И она повернулась к следующему противнику. А когда битва ненадолго стихла, на поле боя явился Хаджи Саарх, держа на руке свою любимицу – Гиросокола по кличке Леди Элизабет, происходившую от прославленной Леди Джейн. Сокольничий осторожно снял колпачок с головы птицы – И леди Элизабет радостно устремилась на врага, метя какому-то эльфу когтями между глаз. А потом она пустила в дело клюв. В общем, битва за Ланкер продолжалась недолго. Всех уцелевших эльфов привели к королеве Маград. «Даже гоблины умнее вас! С недавних пор они трудятся с нами заодно!» Маград в своих ощетинившихся шипами доспехах стояла перед пленными чужаками, Высокая и могучая, и лунный свет серебрил крылья на ее шлеме. Довольно сна с нас ваших набегов. Вы могли бы заполучить все, а теперь убирайтесь в свое жалкое царство, возвращайтесь с добрыми соседями или не возвращайтесь вовсе. Эльфы испуганно съежились, но Ланкин, хотя от его боевого наряда остались одни лохмотья, а на теле запеклась кровь из многочисленных ран, оставленных страшной железной пылью, «Презрительно зашипел на своих соплеменников, ковыляя прочь!» «Вы выиграли битву, но не войну!» Прорычал он, обернувшись к людям. «Мой повелитель душистый горошек еще заставит этот мир склониться перед нами!» И эльфы ушли. «Сдается мне, девочки!» «Серьезно сказала нянюшка!» Дела вот как обстоят. Мы лупим эльфов раз за разом, но они все равно возвращаются. Но может оно и к лучшему, а то бы мы еще чего доброго расслабились и разленились. Спасибо эльфам, мы всегда готовы сражаться. А жизнь была и есть одна сплошная борьба. Но тут она весело рассмеялась, заслышав песню стариков-разбойников, как раз поднимавшихся на холм. Девица! «Да ботанская! Обожала коньяк и шампанское!» К счастью, капитан вовремя прикусил язык, вспомнив, что в этой песенке было дальше. Наклонившись к нянюшке Як, он предложил «Они ведь из круга плесунов пришли, да? Так давайте насыпем вокруг камней железных опилок! Тут и сказочки конец!» Сноска остается загадкой, Как у ведьм получится насыпать железных опилок возле плясунов? Ведь в книге «Дамы и господа» говорится, что эти камни притягивают железо. Говоря языком круглого мира, плесуны очень мощные магниты, и уже поэтому служат барьером для эльфов. Примечание переводчика. Конец сноски. «А что? Для начала неплохо!» – одобрила нянюшка.